Глава 4. Пока я сидел в полном ошеломлении, до меня только сейчас дошло очевидное, что мои родители и сам некромант, как и я. И мысль эта ударила не хуже молота. Мистер Хармс выудил откуда-то чистый лист бумаги и быстро набросал небольшое послание, чтобы не быть голословным. Вот пропуск, заверенный моей личной подписью. Он подышал на увесистый штамп и тщательно поставил оттиск. и печатью. Покажешь на входе в участок, тебя проводят к заключённой. А потом, слабым голосом уточнила я, осознание того, что передо мной сильнейший некромант, который каким-то непостижимым образом умудрился стать президентом в стране, преследующей магов, никак не желало укладываться в моей голове. А потом всё будет зависеть от тебя, жёстко отрезал мистер Хармс. Будешь вести себя прилично, будешь хорошей дочерью и примерной невестой, Саманта будет жить. Не могу сказать, что препивающе, но вполне сносно. Я смогу в этом убедиться, взяв себя в руки, я усилием воли заставила себя не дрожать, как осиновый лист. Внутри меня буквально колотило, но внешне милая улыбка не сходила с лица, будто мы обсуждали погоду, а не судьбу моей подруги. и мою собственную, если на то пошло, подчиниться, прогнуться, выйти замуж за незнакомца по указке? Что ж, до определенного предела я готова сделать вид, что смирилась и готова на все. Но прожить так всю жизнь я точно не собираюсь. Соберу улики, соведен я. Не знаю, что буду делать с ними дальше, но, наверное, уж не сидеть в заперти под контролем отца и абсолютно точно. Никакого замужества, разумеется, усмешка, прочертившая лицо мистера Хармса, мне совершенно не понравилась. Мало того, ты будешь ее регулярно навещать. Только сначала тебе придется дать мне клятву полного подчинения. Ни за что! отчеканила я снова вскакивая. Про подобные клятвы передававшие волю и саму суть приносящего их. В руки принимающей стороны я слышала от матушки с комментарием: «Никогда никому и ни за что». Впрочем, и без ее подсказки было все очевидно. Полное подчинение изначально звучит так себе. Сядь, поморщившись, приказал мистер Хармс. Я не хотя подчинилась, не потому что испугалась или решила сдаться. Нет, наш диалог еще не окончен. Наоборот. Сейчас мы наконец-то переходим к самому интересному, любимой стадии за всегда-тоев южных базаров, торгу. Меня попытались подкупить, затем запугать. Любопытно, что будет следующим. Ано точно будет. Я нужна президенту. Не знаю еще зачем, но явно нужна. Иначе не стал бы он рисковать репутацией и привозить безродную провинциалку к себе домой. Как насчет клятвы о не разглашении? Осведомился мистер Хармс после небольшой паузы. Возможно, поджав губы, сдала я позиции. Смотря, какие условия и триггеры, смертельный давать не буду. И не думайте. А как же твоя подруга? Где твоя благодарность за её спасение? Лукаво прищурился собеседник, но меня этим уже было не пронять. Я поняла, что казнить Саманту не будут в любом случае. Это слишком удачный рычаг давления на меня. Смысл от неё избавляться. Как тогда меня шантажировать? Угрозами моему личному благополучию сказать по правде не так уж и пугают. Слишком многое я успела пережить за этот неполный месяц в столице. Я уже упоминала, что безгранично вам признательна за заступничество. Но жертвовать собой во благо неизвестно чего, не собираюсь, отрезала я. и тем более не собираюсь становиться обой человека, которого вижу второй раз в жизни. Извините, но на предвыборных плакатах не считается. Мистер Хармс помолчал, постукивая подушечками пальцев друг о друга. Я сидела, с неестественно выпрямленной спиной, сконцентрировавшись на том, чтобы не позволить эмоциям отразиться на лице, от чего так казалось очень важным не дать понять президенту, насколько мне на самом деле страшно. А страшно мне было. И ещё как. Ну хорошо, кивнула наконец то ли мне, то ли каким-то своим мыслям. Клятва, а не разглашение, и обычный не магический договор. Всё по закону. Содержание, доля и имущества в наследстве, официальное признание тебя дочерью и прочее. Что взамен? Деловито уточнила я, не веря до конца, что так легко умудрилась вывернуться. Взамен Слушаться меня безпрекословно, ездить куда скажу, общаться с кем разрешу и делать то, что прикажу. Подробнее узнаешь после того, как я услышу клятву, довольно ухмыльнулся президент. Наступила моя очередь задумчиво помолчать. Не вижу для себя плюсов, наконец сообщил я мистеру Хармсу, не без сарказма. Фактически, то же самое рабство, только не магическое. А зачем оно мне? Ты же любопытна, как все женщины, протянул он полуутвердительно. И хочешь узнать, что станет с твоей подругой, а ещё ты не хочешь закончить так же, как невеста этого выскочки. По спине пробежали уже не ледяные, а просто такие вечно мерзлотные мурашки. Причём здесь несчастная невеста мистера Хемнета? А как ты думаешь, высокородные семейства избавляются от пятнающих их репутацию отродей? У которых так ни кстати проснулся дар. Голосом мистер Хармс явно кого-то изобразил, кого-то, кто яростно ненавидел всех магов без исключения. Сдают в приют для умалишенных, разумеется, а потом расскажу после клятвы, либо отправлю туда, чтобы ты сама на собственном опыте узнала. Выбирай. И уставился на меня с видом объевшегося сливок кота. Я же не знала, что думать и за какую мысль первой хвататься. Мистер Хэмнет Ричард сдал невесту в сумасшедший дом? Вряд ли, на него не похоже. Скорее ее семья. Меня отправят туда же? Пожалуй, это хуже казни. Я слышала жуткие вещи про опыты, которые ставили над душевно больными. Те, вроде бы призванны были улучшить их состояние, но чаще всего просто быстрее сводили бедолаг в могилу. Кстати, действительно, тем самым улучшая их состояние. Там хоть не больно. Я нервно сглотнула. Нет, туда я точно не хочу. Что остается? Клятва неразглашения – это не кабала, а скорее некий магический кляп, запрещающий раскрывать детали посторонним. Обычно в тексте произносимого обета упоминались силицы, допущенные к тайне, с которыми можно ее обсуждать. Отличный шанс узнать, кто же замешан в этом фарсе. Рассказать я, правда, этого никому не смогу, но ведь можно как-то дать понять, намекнуть, написать в конце концов. Я согласна, выпалила решительно и быстро, пока не передумала, прекрасно понимая, что сама себя загоняю в ловушку, тем не менее я не могла поступить иначе. Не столько ради Саманты, сколько ради самой себя. Я никогда не простила бы себе Упусти сейчас этот уникальный шанс. Думаю, мистер Хемнет мною бы гордился, если бы узнал. Он всегда докапывался до истины, пусть её не всегда разрешали опубликовать. Похоже, настал мой черёд раздобыть сенсацию, о которой нельзя никому поведать. Замечательно, расплылся в совершенно искренней, наконец-то, улыбке мистер Хармс. Я подготовлю текст, завтра принесёшь клятву. Как раз вовремя, очень всё удачно складывается. Последнее он пробормотал себе под нос, азартно потирая руки. Я поняла, что со мной беседа на сегодня окончена и поднялась. И не вздумай общаться с этим репортёришкой. Сурово глядя на меня, как настоящий строгий отец, потребовал президент. Ни нашего он поля ягода, и при Джеqueline наши особенности не упоминай. Она не в курсе. Всего. Я понятливо кивнула. Меньше всего на свете мне хотелось обсуждать собственный дар с со освободной сестрой, которую я ещё и не видела ни разу. Мистер Хармс взмахнул рукой, дозволяя мне покинуть кабинет. Что я ей сделала, на дрожащих ногах и с последних сил, сохраняя достоинство и равновесие. Стоило за мной захлопнуться массивные двери, как я тут же прислонилась к косяку. Ловя ртом воздух и старательно загоняя обратно рвущиеся из горла всхлипы, неместо. Тут меня увидят слуги, нужно держать лицо и добраться сначала до спальни. Похлопав себя от души по щекам, так что кожа заалела и разогрелась, я двинулась по коридору в сторону своей комнаты, придерживаясь одной рукой за стену, чтобы не так шатало. Мысли разбегались вспугнутыми тараканами, Не позволяя сосредоточиться ни на одной из них, наверное, это меня и спасало от истерики прямо там, посреди коридора. Если не осознавать весь масштаб случившегося, то вроде и переживать не из за чего. Перед глазами же стояли бумаги, которые я только что перекладывала на столе мистера Хармса. Я поднесла к лицу, зажатая в кулаке разрешение с подписью и печатью, и выглядела с еще раз для надежности. В убористые ровные строчки. Больше всего меня пугала не перспектива клятвы, а не разглашение неведомой тайны и не угроза сдать меня в дурдом. Самое страшное, что почерк президента радикально отличался от того, что я видела в письмах от моего отца-матушки. Мистер Хармс нагло врал. Он вовсе мне не родитель. Но тогда какое отношение он имеет ко мне? И откуда знает моя мать в лицо А он ее точно видел и не раз, иначе не сумел бы меня так запросто опознать по фотографии в газете. До своей комнаты я добралась не иначе как чудом. Ни одного слуги или горничной мне в коридоре не встретилось, что очень кстати. Лицом я не владела и пусть по нему не катились градом слезы, прочитать смятение и панику можно было не вооруженным глазом. А доставлять радость президенту, которому о том непременно доложат? Не хотелось совершенно. Как ни странно, плакать мне уже не плакалось. Хотелось ругаться неподобающими леди словами и бросить что-нибудь тяжёлое в стену. А ещё лучше в мистера Хармса. Но увы, правила хорошего тона были на этот счёт категоричны. Так что я ограничилась тем, что немного попинала ни в чём не повинную кружевную подушку с постели, бормоча себе под нос всё то: Что воспитание не позволяло проорать в лицо оппоненту, и отправилась умываться. Ледяная вода всегда уместна, когда нужно прийти в себя и собраться. А мне сейчас именно это по заресы нужно было собраться, взять себя в руки и составить план действий. Понятно, что после того, как я произнесу клятву, я никому ничего рассказать не смогу. Значит, нужно каким-то образом связаться с мистером Хемнитом. ина намекнуть ему о грядущей сенсации. Я села на кровать и глубоко задумалась. Ну, допустим, я отправлю Скварца с письмом, а в нём напишу, что я некромант, мой отец тоже, несмотря на то, что президент. Впрочем, доказать я это никак не могу, потому что тест не показывает во мне мага. Замечательно. Тут-то меня сам журналист в дурку и отправит, потому что первое, что необходимо для скандальной статьи, при условии, что New Honor Times вообще возьмётся за столь скользкую тему, доказательства. А у меня их, кроме собственных слов и дара, нет. Стоит мне выйти и продемонстрировать способности, меня осудят и казнят. Или же не казнят, если исходить из вновь приоткрывшихся сведений. Но всё равно меня больше никто и никогда не увидит. А мистер Хармс будет себе руководить страной и дальше, разве что траурную ленточку на рукав повяжет в знак скорби о столь скоро утраченной дочери. Как вариант, скажет, что ошибся, обознался. Бывает. И не дочь я ему вовсе. Вот и весь сказ. Нет, тут нужно действовать куда тоньше и продуманнее. На одних словах я далеко не уеду. светить своими способностями не собираюсь. А как после принесения клятвы кому бы то ни было что-то рассказать, мне неизвестно. Долго мучиться размышлениями мне не позволили. Уже знакомая мне Биатрикс поскреблась в двери, попросила разрешения подготовить меня к ужину. Небольшое семейное мероприятие, по словам миссис Хармс, на котором я должна выглядеть подобающе. Ну-ну. Знакомство с восхищающимся мною заочно женихом, как же я помусолила идею нарядиться в ярко-алое вечернее платье со стразами, имелось в моём новом гардеробе и такое, и накраситься как почтeя женщина. Но со вздохом от той идеи отказалась. Она заманчива, но ни один знающий меня хоть немного человек на этот цирк не купится. А у мистера Хармса наверняка на меня собрано подробное досье, к которому его помощник, разумеется, имеет доступ. Нет, тут нужно что-то другое. Пока что побуду самой собой. Впрочем, с этим тоже оказалось всё сложно. Найти в шкафу наряд без рюшей и обильного кружева стало задачкой не из простых. Я, конечно, девочка, но мне и не 5 лет, чтобы юбочка колоколам и рукава фонариками. взрослой и самостоятельной женщине, работавшей в лучшем издательстве города, подобная фривольность не к лицу. Пришлось спаровать лишнее. Биатрикс поохоло попричитала, но села рядом, выдёргивать торчащий ник место нитки. В четыре руки мы успели как раз к вечерним сумеркам превратить одно из олеповатых платьев в нечто приличное. Эх, где мистер Даур, когда он нужен? Впрочем, повертевшись перед зеркалом, я признала, что мы без специалиста неплохо справились в этот раз. Фонарики рукава я так и быть оставила, а на контрасте с узкой юбкой они смотрелись вполне стильно. Волосы горничная собрала в простенькую ракушку, никаких перьев, бантов и прочих ужасов, вместо этого акцентом служили тёмные, тщательно прорисованные губы. Строго, чёпорно и местами даже стервозно. А кому не нравится, пусть не сватается.